Глава двадцать восьмая. А это все кролики не умеют водить или только ты? – спросил Ник. Джуди резко затормозила, заставив Ника дернуться вперед, так что он заехал себе в лицо мороженым. Хитрый кролик, – сказал Ник, вытирая лицо. Глупый лис. Да ладно, ты же знаешь, что я тебя люблю, – сказал Ник. Знаю ли я это? Да. Да, я знаю. Джуди и Ник улыбнулись друг другу. Внезапно красная спортивная машина промчалась мимо них на огромной скорости. Они заулыбались ещё шире, и Ник включил мигалку. Эо-эо. Джуди вдавила педаль газа, и они бросились в погоню. Пришла пора ловить преступника. Читал Всеволод Кузнецов.